Территория Ордена. База, Латинская Америка. Четверг, 1353 Заглядываю к Саре в апартаменты на предмет привести себя в порядок и попутно меняю симку в телефоне. Буквально через минуту телефон оживает. На проводе явно не спавший ночь Герик. не здрасти, ни как поживаешь, сразу к делу. «Значит так, ближайшие пару дней, чтоб ты в городе не показывался». И вся твоя компания тоже усёк. А что мы такого натворили-то? Я и сам не собирался покидать базу, но всё-таки гирик перегибает палку. Если б вы что-то натворили, Господом всемогущим клянусь, сам бы вас в ближайшей выгребной яме утопил. Постоянно мне дорогу перебегаете. Да ладно бы мне! Всему отделу! Нельзя так работать. Вот это я понимаю. Достали человека. Нет, достали не мы но в некотором роде из-за нас. Ладно, Артур, буду нужен, вы знаете, где мне найти. И для тебя же лучше, если я и дальше буду это знать, причем заранее. Вешаю трубку, качаю головой, по-быстрому ополаскиваюсь, вешаю военно-полевые одежки на просушку, а сам переодеваюсь в партикулярное. Как раз посреди этого занятия меня и застает звонок Ширмера. Право-следователь, тоже забыв обычную вежливость, без всяких преамбул переходит к сути разговора. «Владимир, откуда вы узнали, что Жака Кейрос и персона, представленная вам как Мигель Ривера, одно лицо?» «Пожимаю плечами. Шерлок Холмс и Паттер Браун, безусловно, на моем месте много чего заметили бы». «Да ниоткуда не узнал. Просто похоже. И это единственное пришедшая мне на ум версия, которая объясняла и появление на ферме Синесов, и нападения банды с артиллерийской поддержкой. А также косвенно переговоры Терезы. Парадокс наблюдателя на макроуровне, так сказать. Жаль, придётся плотнее просеивать всё, что уцелело после обстрела. А можно вопрос? Если коротко. Почему вы, в смысле патрульной силы, вышли на Сенесов так поздно? Ведь кирос в розыске уже несколько дней. Вы сильно переоцениваете нашу информированность. То, что кирос и Ривера – троюродные братья по материнской линии, Выяснилось, собственно, из предсмертного допроса. Прослеживать родственные связи в Старом Свете патрульная служба не может. Нет у нас таких ресурсов. А как тогда вы вообще на них вышли? Почти ожидаю услышать в ответ в другой раз. Сейчас нет времени. Но Шермер всё-таки решает удовлетворить моё любопытство. Зацепок было две. Обе косвенные. Вы натолкнули на мысль о пункте обработки, что предполагает определённое местоположение такого пункта. А согласно показаниям мистера Вильяма Ирвайна, Хозяин проданной вами трофейной винтовки М14 был любителем резьбы по дереву. Вот последнюю версию потихоньку и крутили по городу и окрестностям. Выяснили, что Мигель Ривера такое умел, и образцы его работы на отделку вашего трофея несколько похожи. Массаракш, Вильям Ирвайн, это я так понимаю, бил из оружейного лабаза? «Ну да. Будь у меня вчера с собой та М-14, может, я тоже сравнил бы её хохлому с узорами на дверных косяках и лавках-табуретках у Снесов. Правда, искусствовед из меня никакой. Поэтому не факт, что увидел бы эту самую похожесть. И на этих косвенных зацепках вы сразу выслали на ферму опергруппу с бронетехникой?» Невеселый смешок. «Я-то собиралась сама съездить туда и потихоньку всё проверить. Немного развеется от бумажной работы. Артур не пустил». И вопреки всем правилам, сразу вызвал силовое крыло. Теперь на него за это спускают всю бюрократическую лавину. Да уж. Много бы кабинетная штази там навоевала своим пистолетиком. И Ширмер это понимает куда лучше меня. Впрочем, если честно, одни мы без поддержки орденцев навоевали бы на ферме против бандитского 82-мм миномёта не сильно больше. Не в броневике дело. Он после обстрела, по-моему, вовсе молчал. Но из трёх взводов патрульных, или сколько их прибыло на захват хозяйства СНСов, даже после этого обстрела уцелело вполне достаточно бойцов, чтобы дать налётчикам полноценный отпор. Тогда не сочтите за труд. Передайте ему от нашего имени большое спасибо. Да уж, передам. До связи. За Зосим заканчиваю одеваться и отправляюсь в Посейдон. Подкрепиться и вообще. Подкрепиться Андрос обеспечивает, как всегда, в лучшем виде. А насчёт вообще, Берт предлагает прогуляться на здешнее стрельбище. Не столько пострелять, сколько разобрать трофеи и слегка привести их в порядок. А то в тот раз мы за недостатком времени стволы сдавали, когда были, не вычищенными. Что не есть хорошо. Билта промолчал, но наверняка ведь из принципа снизил цену. Миномёт не распаковываем. Из всех нас, только Гена, подавно забытый вуз, оператор-наводчик автоматического миномёта 2Б9М хоть примерно понимает, как к такому подходить. Однако и без него в вооруженной сумке железа достаточно. Пункт 1 Автоматы винтовки. Вполне свеженький 74-й, с цевьём и прикладом светлого шпона. Средней ушатанности сучка, ещё один калаш с иероглифами на месте клейма производителя и складным игольчатым штыком. Китайский 56-й, не иначе. Внешне слегка похожий на калаш, но отличный по внутренней механике чешский 58-й состоянии бывало и получше. Внешне похожая на СВД, зато с потрохами как раз от Калаша румынская снайперка ПСЛ с традиционно кондовой оптикой. Снаружи потёрта, а потроха вполне живые. Плюс ухоженный Скорпион в особой, явно на заказ подвесной. Там тебе и наплеечная кобура, и поясная, и крепление поперёк груди. Пункт 2. Пистолеты. Добротный Вальтер-99 сорокового калибра с рамкой оливкового пластика. Поюзанный Глок-19, новенький старичок ПМ, в смысле, произведён 30 лет как. И все эти годы мирно пролежал в консервационной смазке где-то в обширных закромах родины. Плюс раритет и антиквариат Второй мировой. Заур 38. Берт аж присвистнул и заявил, что такой без инструкции разбирать не станет. Пункт 3. Прочее. Более 1000 патронов россыпью ко всему этому богатству. И запасные магазины в количестве. А ещё пара гранат МК-3А2, три разнокалиберных боевых ножа, барахло, по словам опытного ножевика Берта, коротковолновая рация с лейбой ЕИСУ и самое что ни на есть обычный аудиоплеер Sony, а внутри диск с каким-то фольк ЭМО. Наличности на сераз у бандитов не имелось вообще. По местным ценам 1000 на 34 будет, прикидываю я. И это без миномёта. Где-то так, соглашается Берт. Неплохая добыча. Но придётся дополнительно скататься в Портофранко. Ближе не реализовать. А то вовсе везти с собой и продавать в пути. Кстати, ничего себе не хочешь оставить? Ну, с Зауром понятно для коллекции. А для дела рекомендую Скорпион. Полезная по час штуковина. У меня такой же. Пожимаю плечами. По Зауру подумаю, а Скорпион? Для штурмовика, да, полезная машинка. Но мне это будет только полтора кило лишнего железа. «Я б скорее советский калаш оставил, и то не себе, Руису». «Тоже разумно», – кивает Берт. «Снайперка у него хорошая, а вот основным стволом надо иметь что-нибудь скорострельное Маузера». «Попутно приводим в порядок собственные стволы, без фанатизма, просто толику ласки и смазки». И возвращаемся в Посейдон. Руис относительно предложенного калаша говорит, мол, спасибо, но может лучше этот всё-таки продать, а он себе купит что-нибудь под 7.62, не китайца, само собой. «Если ты про прокалашь, по человеку там особой разницы нет», — отвечаю я. Краем глаза ловлю ухмылку Берта. «Ну и ладно, ухмыляйся. Ты, конечно, спец, но и я немного в теме. 5.45 чуть полегче и отдача у него меньше, поэтому очередям бьёт точнее. Слухи, мол, малокалиберная пуля 74-го рикошетит чуть ли не от травы, они слухи и есть. Много ты таких историй слышал про М16, а у неё калибр почти один в один». Вот если хочешь ствол помощнее, по 308 тут уже сам думай. И пока Руиз размышляет, я подхожу к Андросу и спрашиваю, знает ли он некоего Леона Ричардса. «Так ты ж его тоже знаешь». Слышу в ответ. «В шахматы на днях играли». «Точно, было дело. Значит, это тот самый Леон. А где он работает, не подскажешь? Отдел связи с ленточными структурами. У них вроде отдельный корпус между директоратом и иммиграционкой. Если нужен срочно, спроси в охране». А то подожди до вечера. Обычно Леон сюда заглядывает. Не, вечер я лучше посвящу Саре. Тем более поручение у меня скорее рабочее, чем личное. А времени ищу вагон и три тележки. С помощью дежурного охранника добираюсь до места. Длинный орденец, выслушав, снимает очки, протирает платком и хмурится. Нет, людей-то я в заявках подберу. Знаю, какие нужны. Но почему вдруг так сразу и без взноса? А ты не слышал? Удивляюсь я. Да, Сары, какие-то слухи про ферму СНС явно добрались еще до того, как мы прибыли на базу. А что я должен был слышать? У нас, как вчера, аврал начался, так только час назад все и разгребли. Больше суток на кофеине живу. Из ушей уже капает. Доработаю смену и баньки Сейчас все равно заснуть не смогу. В общем, вчера их ферму из миномета расстреляли. В живых остались пятеро детей и трое взрослых. Леон тяжело оседает на стул и хватает ртом воздух. Кто? Леона, Антонио и Тереза. Детей по именам не запомнил. Ты что, сам там был? Ого, случайно получилось. Неуловимо быстрым движением он хватает меня за футболку. Девочка, три года, щекастенькая и вся пушистая, как одуванчик. У меня язык примерзает к небу. Но Леон читает ответ во взгляде, отпускает меня и с сухим всхлипом роняет лицо в ладони. Кто, Влад, кто банда с трудом отвечаю Подробности у патрульных. Если б не они, положили бы всех. И меня в том числе. Так. Встаёт, сгребает меня за плечо и широкими шагами идёт к двери. Я не намного ниже и навряд ли слабее Леона, но из его мёртвой хватки вырваться сейчас не могу. Приходится буквально семенить рядом. орденис выволакивает меня наружу и всё так же силой затаскивает в корпус директората с бокового входа. Проходит мимо охраны, в упор её не замечая, и пинком открывая дверь, за которой... Судя по количеству разнообразных проводов и отстранённой красноглазой физиономии в одном наушнике, сидит гуру местной телефонии, связи и прочих переговорных служб. «Макс, вызови патрульное отделение Порто-Франко!» Не голос, а сухой лёд. «Мне нужен на проводе!» «Влад, кто там командовал?» «Лейтенант Мерсье!» «Слышал?» «Угу!» – кивает Макс и принимается колдовать над аппаратом, родство которого со стационарным телефоном приходится усиленно угадывать. «Идите в третью переговорную, связь заведут туда». Леон разворачивается и, прыгая через две ступеньки, поднимается на второй этаж. Где-то неподалеку кабинет Донны Кризи. Третья переговорная ничем не отличается от того зала, где мы недавно беседовали с Чейзом о структуре банка данных. «Садись». Подводит Леон меня к стулу и, наконец, разжимает руку. Плюхаюсь на сиденье растираю онемевшее плечо. Впрочем, и ему не до условностей, и мне сейчас плевать. Сам орденец гипсовой статуи замирает у стола. Взгляд сосредоточен на аппарате конференц-связи. «Порто-Франко на линии», сообщает из динамика голос Макса. «Включаю». Здесь лейтенант Мерси из патрульной службы, специальный агент Брэдшелл из территориального подразделения СБ Ордена и сверхштатный следователь шермер Вряд ли экс-полковнику Штази нравится роль секретарши. Но в ином качестве. Очевидно, её на этот разговор вовсе не пустили бы. Слушаем вас, мистер Ричардс. «Не буду отнимать у вас времени», — говорит Леон. «Лейтенант, вы сейчас же напишите заявление об увольнении по собственному желанию с открытой датой и по завершении расследования покинете ряды патрульной службы, а также территорию Европейского Союза. Вам все ясно?» «Так-так. Скромный отдел связи со Старым Светом, судя по действиям и главной манере общения Леона Ричардса, явно скрывает за собой какую-то из силовых структур». «Не с самого низкого полёта». «Ясно, ясно». Голос у Мерсье свидетельствует, что по нему за полдня уже успели прокатиться три бронетанковых батальона внутреннего расследования. Заявление уже написано. «Ричардс, вы не на того человека ополчились?» журчит из динамика умиротворяющий говорок. «Вероятно, СБшник Брэдшоу. Если бы не самоуправство бывшего оперативного координатора Герика...» «Меня не волнует ваш Герик». Резко обрывает Леон. Лейтенант Мерсье несет ответственность за потери среди мирного населения. И именно поэтому ему нечего делать в рядах службы, призванной таковое защищать. А если бы не самоуправство оперативного координатора герика, включаясь в разговор я, то от мирного населения на ферме СНС вообще никого не осталось бы. Это еще кто такой? Вся умиротворительность из голоса Брэдшу улетучивается, как воздух из отсеков тонущего Титаника. Ну как же? Это непосредственный свидетель и в некотором роде участник обсуждаемого инцидента. Светским тоном сообщает Шермер, которая в силу опыта давно уже не удивляется таким мелочам, как присутствие совершенно левых персон на вроде как глубоко служебных переговорах. Позвольте представить, Владимир Щербаня, временный сотрудник патрульной службы в статусе выездного эксперта-аналитика. Вот значит, кто я такой. Ладно, и с менее приличными званиями люди живут. Леон переводит на меня совершенно мертвый взгляд. Так вы полагаете, Влад, что координатор Герик в случившемся не виноват? После нападения сотрудники патрульной службы сделали, что смогли для защиты всех, кто уцелел после обстрела. Можно ли было предотвратить сами наметный обстрел, не могу сказать. Но если налет не Герик организовал, то его вины тут нету ни с какой стороны. Кроме превышения служебных полномочий, повлевших за собой гибель шестерых и тяжелые ранения еще пятерых служащих патрульных сил, Не говоря уже о нанесённом материальном ущербе. Делаю глубокий вдох. Миссис Ширмер, как временный сотрудник патрульной службы, я могу попросить вас дать в морду агенту Брэдшоу. Вынуждена вам отказать, мистер Щербане. Ехидная улыбка Ширмер чувствуется даже сквозь километры проводов. Вернее, радиоканала. У меня нет полномочий применять физическое воздействие первого рода к сотрудникам службы безопасности. Могу разве что пристрелить и объяснить это неосторожным обращением покойного с оружием. Что? На той стороне возня шум, сильно напоминающий падающий стул. Вернее, падающее вместе со стулом тело кого-то грузного. Мистер Ричардс, у вас есть какие-нибудь дополнения? Мерсье, явно уже плевать на всё. Семь бед, один ответ. Нет, лейтенант. Леон тяжело опускается на ближайший стул. Заканчивайте дело. Копию отчёта пришлите мне. Лично на глаза не попадайтесь при душу. В таком случае аут. Писк аппарата. Молчание. «Ты знаешь этого Брэдшоу?» Не поднимая взгляда, спрашивает ли он. «Нет. А должен?» «Ты? Нет. А вот я должен бы, но не знаю. Но если он тебе так нужен?» «Мне не нужен. Мне нужен тот, кто натравил его на патрульных и не даёт людям работать. Кажется, мы с Орденцем думаем на одной волне, и что радует с общей целью, по крайней мере в первом приближении. Хотя бы этим я хочу и могу ему помочь. Пусть лучше конструктивно соображает, как бы разобрать виновника на запчасти, чем погружается в пучину горя. Потому что настоящую беду Леона исправить может разве что Господь Вседержитель. А задавать вопросы насчёт, как так вышло, что его дочка, а кто ж ещё, оказалась у СНСов? И знал ли кто, что девочка-адуванчик на самом деле дитё высокопоставленного орденса Ричардса? Мне оно надо? Ворошить грязное бельё? Не надо. Вот и промолчу. Нечего расстравлять.